Последний состоял только в жертвоприношениях и праздничных играх, но мы не видим в них перехода к представлениям, к осознанию этих представлений, если только они не сохранились в песнях, как традиции. Само же дело назидания или приведения... Наличного культа в связь с представлением было, по-видимому, предоставлено мистериям. Но это происходило так, что при этом не только обращались к представлениям, как в наших проповедях, но предъявлялись требования также и к телу, а именно человека побуждали в этих мистериях посредством настроения, навиваемого всей обстановкой как к отречению в самом себе от чувственного сознания, так и к очищению и освещению тела. Но совершенно ясно, что в этих мистериях менее всего была речь о философских учениях. Подобно тому, как мы знаем, что такое франкмасонство, так и эти мистерии — не представляли тайны. Самым важным было влияние, оказанное на Пифагора, его связью с египетским жречеством. Жречество оказало на него такое влияние не потому, что он почерпнул у египетских жрецов глубокую спекулятивную мудрость, этого не было, а потому, что благодаря им он пришел к своей идее о реализации нравственного сознания человека. Индивидуум должен главным образом обращать внимание на себя, чтобы внутренне и внешне сделаться достойным человеком и осуществлять себя как нравственное произведение искусства. Этот план... Пифагор впоследствии привел в исполнение, и он представляет собою столь же интересное явление, как и его спекулятивная философия. Жрецы не только составляли нечто вроде сословия и получали соответственное образование, но также вели особый нравственный образ жизни придерживаясь особых правил поведения, которые были обязательны для всех них. Неоспоримо поэтому, что в Египте зародилась у Пифагора мысль о его ордене, представляющем собою прочное сожительство людей, соединившихся вместе для целей умственной и нравственной культуры, сожительство продолжающаяся всю жизнь. В Египте видели тогда высокообразованную страну, и она была таковой по сравнению с Грецией. Это проявляется уже в кастовых различиях, предполагающих существование разделения между людьми основных отраслей труда, как, например, технических, научных, религиозных и так далее. Но помимо этого, не надо искать больших научных познаний у египтян. И не надо также думать, что Пифагор почерпнул у них свои познания. Аристотель лишь говорит, что в Египте впервые возникли математические науки, ибо там жрецы, И имели досуг, Пифагор долго пробыл в Египте и возвратился оттуда назад в Самос, но он застал в своем Отечестве смуту, запутанные политические отношения, и вскоре снова покинул его. Согласно сообщению Геродота, Поликрат. Не будучи тираном, изгнал многих граждан из Самоса, которые искали и нашли поддержку у Лакедемонян и начали гражданскую войну. Раньше спартанцы давали эту поддержку, ибо главным образом им, как упоминает Фукидит, Греция была обязана свержением власти отдельных лиц и возвращением государственной власти народу. Позднее они поступали как раз наоборот, свергали демократии и вводили аристократическое государственное устройство. Семья Пифагора неизбежно была втянута в эти неприятные перипетии, а такое состояние гражданской войны было не по душе Пифагору, который уже больше не интересовался политической жизнью и видел в ней неблагоприятную почву для своих планов. Он объездил Грецию, а затем отправился в Италию, в нижней части которой были основаны греческие колонии разными племенами и по различным поводам. Эти колонии процветали, образуя собою многочисленные торговые, могущественные, богатые и густонаселенные города. Он поселился в Кротоне и выступил там самостоятельно и лично от себя не как государственный человек или полководец, не как политический законодатель, упорядочивающий внешние отношения, а как наставник народа. С тем отличием, что его учение не удовлетворялось убеждением слушателей в его истинности — а благоустрояла также и всю нравственную жизнь отдельных людей. Диоген Лаэрций говорит, что он был первый, давший себе название философа вместо мудреца и считает это проявлением скромности со стороны Пифагора. Он будто бы хотел этим только сказать, что он не обладает мудростью, а лишь стремится к ней как к недостижимой цели. Но слово «софос» значило вместе с тем «мудрец, действующий практически, однако не только для себя, ибо для этого не требуется мудрости» так как каждый честный и нравственный человек делает то, что соответствует его обстоятельствам. Итак, «философос» означает, главным образом, противоположность участию в практической жизни, то есть в государственных делах. Философия, таким образом, не есть любовь к мудрости, как к чему-то, чем стремятся обладать. Она не есть неисполненное желание этого обладания. «Философовс» значит имеющий отношение к мудрости как к любимому предмету. Это отношение есть размышление. Оно не есть единственно лишь голое бытие – а такое, которое осознается также в мысли, мы должны, разумеется, различать между человеком, любящим вино, филойнос, и человеком полным вина, пьяным. Но разве филойность означает лишь тщетное стремление к вину? О том, что Пифагор сделал и учредил в Италии, нам больше сообщают позднейшие панигиристы, чем историки. Так, например, в написанном «Малхом», «Сирийское имя Парфирия «Жизнеописании Пифагора» рассказываются странные вещи. Нас поражает у неоплатоников контраст между глубиной их мыслей и их верой в чудеса. Если позднейшие биографы Пифагора рассказывают множество чудес о первой половине его жизни, то они громоздят еще большие чудеса в своих сообщениях о его жизни после появления в Италии. По-видимому, они старались противопоставить его как позднее Аполлония Тианского, Христу. Ибо чудеса, которые они рассказывают о нем, находятся, по-видимому, в связи с новозаветными чудесами, притязая исправлять их, и они частью очень безвкусны». Так, например, эти позднейшие биографы заставляют его выступить в Италии в самом же начале чудотворцем. Когда он высадился в Кратоне у Тарантинской бухты, он встретил по дороге к городу ничего не наловивших рыбаков. Он им велел снова бросить сети в море и предсказал им, сколько рыб очутится в них. Рыбаки, удивленные этим предсказанием, обещали ему, что если оно сбудется, они сделают для него все, чего он только не пожелает. Предсказание сбылось, и Пифагор выразил желание, чтобы они снова бросили свой улов в море «Ибо пифагорейцы не ели животной пищи». И в качестве происшедшего при этом чуда сообщается еще о том, что ни одна из рыб не подохла ни во время пребывания вне воды, ни во время, когда их считали. Таков стиль этих чудес. И такого рода глупыми сказками Биографы наполняют его жизнеописание. Он, по их рассказам, произвел затем такое впечатление на всех итальянцев, что все города исправили свои изнеженные и испорченные нравы, а тираны частью сами отказались от своей власти, частью были изгнаны. Но биографы при этом грешат такими ошибками против истории, что делают, например, его учениками Харонда и Зелевка, живших задолго до Пифагора. Точно так же приписывают ему и его влиянию изгнание и смерть тирана Фалариса и так далее.